Слоownik по упомянувшемуся в произведении оружию. Огнестрельное оружие использует давление пороховых газов для выталкивания пули из трубки ствола. Сейчас является самым мощным и распространённым. Образцы этого оружия отличаются друг от друга по многим признакам, но можно в первую очередь сказать об автоматическом, когда выстрел за выстрелом следует благодаря механике и использует энергию отдачи или пороховых газов. и неавтоматическом. Когда для следующего выстрела стрелок должен выполнить своими руками ряд манипуляций. Также стоит сказать, что оружие делится по калибрам диаметр пули. Чем больше диаметр, тем оружие убойнее. И по длине ствола от трубки. Чем ствол длиннее, тем дальше летит пуля. Основные классы огнестрельного оружия. Пистолеты и револьверы, которые можно носить в кармане, потому как они имеют самые короткие стволы. Самое слабое оружие, зато компактное. Пистолеты-пулеметы, увеличенные пистолеты, которые могут стрелять очередями. Винтовки длинноствольные, и потому очень дальнобойные и мощные. И, наконец, пулеметы, агрегаты, которые стреляют очередями. Сейчас еще появился срединный класс между краткоствольными пистолетами-пулеметами и длинноствольными винтовками. Слабенький пистолетный патрон скрестили с мощным винтовочным, получив промежуточный. Вот под такой патрон созданы автоматы. Среднее между пистолетом-пулемётом и винтовкой. Агран. Пистолет-пулемёт? Убогая самодеятельность в чистом виде. Хорватская самоделка. Претенциозно, но убогая в работе и ненадёжная в бою. Весьма паршивый по всем параметрам пистолет-пулемёт. Более точно называть эту ерунду Аграм 2000. Но много части будет. АК автомат Калашникова. В ходе боевых действий такого масштаба, как Вторая мировая, умным людям стало ясно, что имеющийся в наличии винтовочный патрон избыточно мощный. Нет смысла стрелять на 2 км, всё равно не попадёшь. Имевшийся пистолетный патрон, во всю пользующийся в пистолетах-пулемётах, наоборот, слабоват. Не достанешь им на 300-400 м. Одновременно в Германии и СССР стали работать по созданию промежуточного патрона, среднего между винтовочным и пистолетным, для производства массового оружия. Работы по промежуточным патронам велись и в других странах и раньше, но кроме единичных образцов дело не шло, и всяко не планировался приемного оружия не такого патрона. Немцы создали патрон первыми и выпустили под него штурмгевр и фольксгевр. Но это рейху уже не помогло. Наши завершили работу по позже, зато сразу выпустив несколько различных образцов оружия под этот патрон. Автомат Калашникова можно назвать скромно великолепным автоматом. Безукоризненным оружием. АКМ автомат Калашникова модернизированный. Смотрится чуть современнее, чем АК, добавлен компенсатор уменьшающий увод ствола в сторону при стрельбе очередями, добавлены некоторые другие усовершенствования. Заменён АК-74 под другой патрон. АКМ это АКМ, у которого приклад складной. Он меньше по габаритам и потому шёл на вооружение десантников и танкистов. АКС-74У. Очень сильно укороченный, уже укороченный АКС-74 под новый патрон 5,45 мм. Удобен тем, что пользует стандартный автоматный патрон, мал размерами. Может разместиться не только в танке, но и в более тесной кабине вертолёта, самолёта или в машине. Недостатки: здоровенный лисий хвост огня при стрельбе, быстро перегревается. Арисака. Японская пехотная винтовка, названная в честь генерала, руководившего работой над новым оружием. Вместе с примкнутым пугающей длины штыком, зачастую получалось длиннее японского солдата. А вот патрон слабоват оказался. У нас эти винтовки оказались как трофеи после русско-японской войны, после оккупации Дальнего Востока японцами и после разгрома японцев в итоге Второй мировой войны. А ещё при царе винтовки эти закупались в Первую мировую. Сами произвести нужное количество оружия наши предки тогда не могли. Борз горделивая попытка страны Чкерри показать свой потенциал, создав свой собственный пистолет-пулемёт. Пожалуй, худший по всем показателям пистолет-пулемёт на данный момент. Ничего хорошего сказать не выходит. Никудышное недооружие. По меткому высказыванию, одноразовое оружие для одноразовых террористов. Бреда, Дрейза, Брен, Бар и ЧЗ марки старых ручных пулемётов времён Великой Отечественной войны. Винтовка Мосина наша легендарная трёхлинейка. По боевым качествам соответствовала немецкому Маузеру, но была проще и технологичнее, что означает дешевле и быстрее могла быть сделана не слишком квалифицированным рабочим. Основное оружие русской и советской армии на протяжении полувека. ВПО-205-1, Вепр-12, гладкоствольное самозарядное мощное оружие на базе Калашниковского. В отличие от САЙГИ, основой послужил РПК, что и заметно с первого взгляда. внушает уважение. Грозный видом, несколько даже кинематографичный из-за тактической рукояти, непривычно складного приклада, различных планок для крепления фонарика, ЛЦУ и так далее, да ещё и с пламегасителем. Большая, страшная машина. Ещё и громоздкий изрядно. Glock. Семейство пистолетов, особенностью которых является обилие полимеров в конструкции. Потому они легче цельнометаллических. Зато и попытки сушить пистолеты Глока в микроволновке дают страшные результаты. Названы по фамилии основателя этой австрийской фирмы. Гном. ОЦ-20. Тяжелый револьвер для МВД, подружейный патрон 32-го калибра. Жуткая машина. Разработчики Невижен, Серегин и Зотов. Гочки с 1914. Станковый пулемет французского производства. Метальеза по ихнему. Задача станкового пулемёта создать ураган огня, засыпать противника роем пуль, чтобы не то, что атаковать, а головы не поднять было. Специально станковый пулемёт предназначен для долгой и почти беспрерывной стрельбы. Зато его не потоскаешь, как ручной пулемёт. Весит машинка изрядно. А ещё и станок, ещё и боеприпасы. Ситуации, когда пулемётчик за день расстреливал несколько тысяч патронов, были не редкость. и в пулеметных гнездах слой гильз в полметра не редкость, при том, что вообще-то стрелянные гильзы собирали и отправляли в тыл на переплавку. D-30 – просто хорошая гаубица калибром 122 мм. Интересна тем, что при развертывании получает возможность стрелять на все 360 градусов, что отличает ее в лучшую сторону. Desert Eagle – громадный, любимый в Голливуде за страховидность и размеры пистолет. При всём том, Сугуба спортивная машина с малой ёмкостью магазина, через чур тяжёлая для военного применения. А так и зрядно точен, мощный, солидный. ДП. Дигтерёв пехотный. Ручной пулемёт, отличающийся от неручных совсем лихих станковых тем, что был гораздо легче и позволял вести огонь с ходу, с рук. По тем временам был очень удачной системой и сильно превосходил очень многие ручные пулемёты того времени. того же бреда, Дрейза, Брен Баррич и Z. Минус. Тяжеловат был сам по себе его дисковый магазин. Зато в него влезало под полста патронов. Мощное, простое, удачное оружие. Иш-18. Однозарядное, соответственно, и одноствольное охотничье ружьё. Именно поэтому очень простое, очень лёгкое и надёжное. Самое дешёвое и потому широко распространённое. K96 Mauser. Длинноствольный и потому изрядно дальнобойный среди пистолеттов агрегат. Дальность нормальной работы аж 100 м. Пистолет, к которому оригинальная сделанная деревянная кобура могла быть пристёгнута, от чего становилось прикладом, а пистолет лёгким карабином. Тот самый товарищ Mauser, если кто помнит. Был архаичен уже в конце Первой мировой, но использовался очень и очень долго. К-98 Маузер. Не пистолет, а уже винтовка. Если совсем точно, то карабин, то есть укороченная винтовка. Длинный ствол, мощный винтовочный патрон и достать врага можно издалека. Удачная система. Производился в разных модификациях во многих странах и очень долго. Основное оружие пехоты Третьего Рейха. Карабин Лебеля. Переделка винтовки и гра кропачика под новый патрон. Стаял новооружие армии Франции. Впрочем, медик может и ошибаться, называя карабином Лебеля карабин Бартье. Тем более, что они все под патрон разработанный Лебелем и внешне похожи. А если учесть, что потом Бартье и Лебель совместно сделали ещё один карабин, да в придачу ещё и модификаций было несколько, то вообще не разобраться. Кедр Конструкция Евгения Драгонова. Компактный, лёгкий и удобный пистолет-пулемёт для сотрудников МВД. Используется широко, нареканий нет. На этот пистолет-пулемёт можно установить глушитель и ЛЦУ, что делает машинку весьма годной для стрельбы в помещениях, например. Не понадобится после стрельбы свои уши с пола подбирать. Кипарис. Разработка оружейника Афанасьева. Делался для Министерства обороны. а используется сотрудниками МВД. В принципе, аналогичен кедру по всем параметрам, но отличается по внешнему виду. Правда, не каждый медик и разберёт кедр это или кипарис. КПВ? КПВТ. Крупнокалиберный пулемёт Владимирова. Буква Т означает, как и в других видах оружия, принадлежность к танку. Калибр 14,5 мм позволяет лупить всё, что недоступно лёгкому стрелковому оружию. Бронитранспортёры, самолёты, вертолёты и так далее. Стрельба из этого пулемёта впечатляет. Результаты этой стрельбы, тем более. Малыш. ОС-21. Малогабаритный пистолет скрытого ношения. Очень маленький, помещается на ладони, но бьёт нормальным макаровским 9-миллиметровым патроном. Этим выгодно отличается от ПСМ, которому патронов днём с огнём не найдёшь. сделан оружейником Березиным. МГ-34. Немецкий пулемет-универсал. Дитя сумрачного тефтонского гения, которое можно было использовать и как ручной, используя сошки, либо как станковый, поставив его на пулеметную станину. Попутно немцы ставили на пулеметы оптику, что делало пулемет совсем гадким для противника, то есть наших дедов и прадедов. Как и положено универсальному оружию, Этот машин Генгер оказался тяжеловат для ручного варианта и не вполне гожка к танковой. Особенно это проявилось первой же зимой в России. Мёрзлявый и слишком нежный МГ-34 заменяли трофейными пулемётами и быстро заменили на новые МГ-42. Новый оказался настолько хорош, что и сейчас его модификация стоит на вооружении в НАТО. Мелкашки. Общее название винтовок, использующих малокалиберные патроны 5,6 мм. Хороши как спортивные и для промысловиков, которым зверька пушного надо брать не портя шкурку. Наган – название одного из творений оружейника Нагана. Револьвер, бывший на вооружении в российской и советской армии 55 лет. Опять же, прост, технологичен, точен, и сломать его очень трудно. Минус – медленная перезарядка. Но теми, кто не старается подавить врага хаотичным шквалом огня, а делает ставку на точную стрельбу, этот револьвер уважался. Надо заметить, что вообще-то он делался для кавалерийской драки. Одним из условий приемки было остановить лошадь выстрелом. Лошадь-то он останавливал, а человека прошивал, не нанося при этом тяжелого шока, что не очень нравилось военным, но подходило погранцам, смершевцам и милиционерам. которым требовалось простреленного взять живьём для лечения и дальнейшие оперативные работы. ПБ. Пистолет бесшумный. Создан на базе ПМ, приспособлен для бесшумной стрельбы. Те же патроны, та же система, та же дальность стрельбы, но совершенно другой звук выстрела, за что её любим. ПМ. Пистолет Макарова. Принят на вооружение вместо ТТ. Как и все советское оружие, просто надежен. А еще им было удобно открывать пивные бутылки. ПБС. Прибор для бесшумной стрельбы. Внешне вороненый цилиндр, навинчивающийся на ствол автомата. Пистолет Марголина. Очень удачный спортивный пистолет. Уютно лежит в руке, точен, сбалансирован. Марго-модификация предназначена быть и гражданским, и спортивным оружием. поэтому она оформлена лучше, чем ее папа, и выглядит элегантно. Всех почему-то особенно поражает тот факт, что оружейник Марголин был слеп после ранения. Меня скорее поражает, как ему удалось сделать такой удачный пистолет. Очень уж душевная машинка. ПК. Пулемет Калашникова под винтовочный мощный патрон. Универсален и может использоваться и как тяжелый ручной, и как станковый. Есть и танковая модификация. Как и всё сделанное Калашниковым, работает всегда, везде и безукоризненно. Кушает ленты, что позволяет брать больше боезапаса. ПНВ. Прибор ночного видения. Здоровенная бандура, крепящаяся на автомат, позволяет более-менее точно стрелять в темноте. Памповушки, помпы. Название семейства многозарядных дробовиков. виды зарядка, которых происходит при передёргивании рукоятцы вят туда-сюда, схожим на работу помпы. Популярное и часто встречающееся оружие, не требовательное к качеству патронов, надёжное и неприхотливое. ПМЗ. Простая, но очень неприятная в деле мина. Состоит из деревянного колышка, чугунного цилиндра с насечками, граната Ф1 переросток, толы и взрывателя с тонкой проволочкой. В землю втыкается кол На него устанавливается собственная мина, и проволочка натягивается так, что солдат противника её ногой зацепил. После этого мина даёт шквал низколетящих осколков. У немцев называлась палка-мина. Это такая растяжка-переросток. ППД пистолет-пулемёт Дигтерева. Пожалуй, первый ПП в СССР. Получился очень сложным и дорогим в производстве, почему и не пользовался особой популярностью у производителей и военных. Проще и дешевле было сделать три СВТ, чем один ППД. ППС. Пистолет-пулемет Судаева. Про это оружие можно скромно сказать лучший пистолет-пулемет Второй мировой войны. Технологичнее, эргономичнее, легче, точнее и проще практически всех остальных ПП того времени. Единственный недостаток – стволик тонкий для облегченности. Потому после настрела более 10 тысяч выстрелов начинал раздуваться. Любимое оружие танкистов, десантников и разведчиков. Только из-за того, что сделан после ППШ, не стал самым массовым, производство уже было под ППШ развёрнуто. ППШ пистолет-пулемёт Шпагина. Увесистая оно на удивление простая конструкция с целым рядом дивных конструкторских идей. Например, кожух, защищающий руки стрелка от ожогов, заодно являлся компенсатором отдачи и пламегасителем. В связи с чем ППШ давал весьма точную стрельбу. Мало кто знает, что не только для немцев в Великую Отечественную войну, но и для американцев и прочих канадцев в Корейскую ППШ был очень желанным трофеем, который они пользовали вместо своего штатного оружия. Также отличительным признаком ППШ была потрясающая технологичность в производстве, благодаря которой из качественной стали делалось всего несколько деталей, например, ствол. Остальное железо могло быть куда худших кондиций. Да и обработка штамповкой давала возможность делать попошагонье квалифицированным рабочим в любой практически мастерской. ПТРД. Противотанковое ружьё Диктерёва. С виду длинное труба ствола, соединённая с трубой казённика, трубой затворной рамы и трубой приклада. Коллекция труб весит больше пуда, лупит такими же патронами, что и КПВ 14,5 мм. Потому успешно жгла в первую половину войны немецкую технику. Учитывая, что реально нужно было стрелять по бронированным агрегатам метров со 100, остаётся в очередной раз удивиться воинскому мужеству наших солдат. Сейчас заменено гранатомётами. ПСМ пистолет самозарядный малогабаритный конструкции группы Лашнева. Действительно компактный и плоский, под специально разработанные для него патроны 5,45 мм. Только беда в том, что патронов этих не сыщешь, потому либо используется как оружие последнего шанса, либо вместо него те, кто имеет право на его ношение, пользуются ПМ. РПД. Ручной пулемёт Дектерева под промежуточный патрон. Красивая и лёгкая машина, избавившаяся от многих недостатков ДП. Например, её кормят лентами, а не тяжёлыми и неудобными дисками. Уступил место в армии РПК только по причине унификации оружия. Прекрасный лёгкий пулемёт. РПК Ручной полимер от Калашникова. Несколько усиленный автомат Калашникова. Даже ряд деталей взаимозаменяются. Для тех, кто не в курсе, это означает высочайшую степень качества производства оружия, когда детали не только от разных одинаковых образцов, но даже видов спокойно переставляются. Означает отличное качество обработки металла и чёткое соблюдение размеров деталей. Подлиннее ствол, побольше магазин. Принятием его нового оружия завершилась идея унификации армейского оружия, предложенная в давние времена основателем советской школы оружейников Фёдоровым. Сайга. Многочисленное семейство внуков и внучек автомата Калашникова. Началось с того, что потребовалось оружие для борьбы с чудовищно размножившимися стадами антилоп сайгаков. Отсюда и название. На базе АКМ был создан один образец. Сейчас есть много вариантов, уже далеко отошедших от прародителя. и работающих на всех практически калибрах и видах боеприпасов. Удобный и довольно практичный самозарядный карабин. СВТ. Самозарядная винтовка Токарева. Как ясно из названия, перезаряжалась сама, не заставляя стрелка передёргивать затвор после каждого выстрела. Из-за войны выпуск уменьшили, а потом мы прекратили, перейдя на более простые пистолеты-пулемёты и обычные магазинные винтовки. Но в морской пехоте СВТ служили долго и успешно. А ещё у этих винтовок длинный клинковый штык. Очень полезная штука во многих ситуациях. Не в пример гранёному штуку с трёх линейки, который разве что как отвёртка может пригодиться солдату в мирной жизни. СГ, станковый Гариунова. Малоизвестная машинка, достойная заменившая пресловутый Максим и бывшая на вооружении до приёма на службу ПК. Станок тяжеловат, а так весьма достойная вещь. СКС самозарядный карабин Симонова, из той плеяды оружия вместе с АК, РПД, которая была создана специально под промежуточный патрон. Вдоволь навоевался СКС, а сейчас это популярный охотничий карабин и реквизит для выступлений род почетного караула в ряде стран. Им удобно жонглировать во время показательных выступлений. Сбалансирован отлично и смотрится хоть и несколько старомодно, но достойно. Смит энд Вессон Название кучи. Нет, скорее, тучи револьверов, соответствующей широко известной фирмы. На стволе револьвера было написано. Только потом главный герой понял, что за трофейный револьвер достался Саше. Но какая модель неведомо. Тоз 106. Попытка на трубе играть и во рту муку держать, совместив складной приклад с требованием уголовного кодекса по минимальной длине охотничьего оружия, получился своеобразный обрез. ТКБ 022ПМ. Детище оружейника Коробова и Тульского конструкторского бюро. Конкурент для АК. На вооружение не принят. Больно уж винт непривычный, много пластмассы и компоновка булпап. То есть нет привычного приклада. А жаль. Машинка очень не очень интересная. Вряд на работах Коробова был стирен с французскими оружейниками. ТКБ Тульский коровина. Маленький карманный славенький пистолетик, выпущенный в 30-х годах прошлого века. В мирное время был популярен среди командиров РККА, использовался и как спортивное оружие. ТТ. Тульский токарева. Солидная, надёжная и добротная машина, принятая на вооружение вместо нагана. С честью прошёл великую отечественную, ряд других войн помельче и, и по неизвестнее, и по-прежнему частенько фигурирует в криминальных хрониках. Из дела на этих пистолетов много, и продолжают, кстати, делать в ряде стран по сей час, и шьет не слишком навороченные бронежилеты на вылет. Разговоры о том, что пистолет, цельнотянутый Браунинг 1903, не соответствуют действительности, так как при разборке видны кардинальные различия, в связи с чем сейчас и делают ТТ, а не указанный Браунинг. F1. Фенька. Лимонка. Оборонительная ручная граната. Как видны из названия, бросается руками. Сделанные из чугуна и потому предполагается, что опасность поражения её осколками около 200 м. На деле не так опасно, что достаточно чётко обосновал Сапёр Веремеев. Но всё равно лучше кидать её из укрытия. PCP Logan Xor. Изрядной мощь духовое ружьё. В отличие от других воздушек, требует специального разрешения от МВД как охотничья. Аудиокнига озвучена по заказу 1С Publishing на студии Amperfect.